Радушная улыбка сбежала с лица Фрэнсиса, и в тот же миг он со всего размаху саданул лбом о руль. — Черт! Черт! Вот гадство! — Ричард, мы пропали. Успокойся. — Все кончено! Нас ждет тюрьма! — голосил он, обхватив голову руками. Как ни странно, его истерика придала мне самообладание. — Хватит орать! Надо подумать, как действовать! «Слушай, давай просто смоемся. Если выехать прямо сейчас, затемно будем в Монреале, продадим машину и сядем в автобус. Ну, например, до Саскочевана или куда там еще. Заберемся в самую глушь, где нас никто не найдет. Фрэнсис, прекрати. Думаю, еще не все потеряно». «Не все потеряно? На что ты надеешься? Для начала нам нужно найти Генри». «Генри? Зачем? Он совсем сбрендил. Даже слушать нас не... У него ведь, кажется, есть ключ от кабинета. Не помнишь?» Фрэнсис притих и задумался. «Да, по-моему, есть. Раньше, по крайней мере, был. Отлично. Значит, все просто. Мы придем сюда втроем, он выманит Джулиана, а кто-нибудь из нас войдет через черный ход и выкрадет письмо». Этот блестящий план уперся в одно досадное обстоятельство. Найти Генри оказалось далеко непросто. Дома его не было. Мы поехали в Альбе-Марль посмотреть, нет ли на стоянке его машины, и, выяснив, что нет прокатились обратно на кампус, проверить библиотеку. Потерпев неудачу и там, мы поняли, что нужно переходить к решительным действиям, и вернулись в гостиницу. Альби-Марль был построен в XIX веке и сначала служил чем-то вроде пансионата для очень богатых людей, нуждавшихся в отдыхе после лечения. Впоследствии в нем останавливались все посещавшие Хэмпден знаменитости, от Киплинга до Франклина Рузвельта. Этот небольшой шикарный особняк с тенистой террасой был совсем не похож на отель и напоминал, скорее, летнюю резиденцию какого-нибудь миллионера. «Ты пытался спрашивать на регистрации?» — обратился я к Фрэнсису, пока мы шли по саду. «Забудь об этом! Во-первых, я не знаю, под какой фамилией Камилла записано. Во-вторых, Генри, похоже, провел разъяснительную беседу с консьержем и его женой. Уж не знаю, что он сочинил, но вчера, стоило мне только задать вопрос, эта Мигера притворилась, будто в упор меня не видит». А можно как-нибудь незаметно просочиться мимо конторки? Сомневаюсь. Я как-то навещал здесь матушку и Криса. Насколько я помню, лестница одна и на виду у консьержа. А на первый этаж... Дело в том, что они, по-моему, наверху. Камила обронила что-то вроде «Когда мы поднялись...» Конечно, должна быть пожарная лестница, но я не знаю где. Мы зашли на террасу и приблизились к стеклянной двери. В холле сидел, уткнувшись в газету пожилой консьерж. «Ты с ним разговаривал?» «Нет, я же тебе сказал с его женой». «То есть он тебя не видел? Нет. Мы вошли. Я первый, Фрэнсис за мной». Оторвавшись от беннингтонских известий, консьерж смерил нас надменным взглядом поверх очков. Чопорный новоанглийский пенсионер, весьма распространенный типаж. Такие подписываются на антикварные журналы и гордо демонстрируют свою поддержку некоммерческого телевидения, расхаживая с их фирменными холщовыми сумками. Адресовав ему заранее заготовленную улыбку, я как бы ненароком взглянул на доску для ключей. Три ряда гвоздиков соответствовали, очевидно, трем этажам. На втором не хватало трех ключей. Два Би, два Си, два И. E. На третьем одного. Три Эй. Консьерж сухо улыбнулся в ответ. «Чем могу быть полезен? Скажите, пожалуйста, наши родители уже прибыли из Калифорнии?» Удивленно подняв брови, он открыл свой фолиант. «Как фамилия?» «Рейберн» мистер и миссис Клоу Крейберн. Я не вижу записи о бронировании. Мне кажется, они и не бронировали. Как правило, мы просим наших гостей заказывать номер по меньшей мере за двое суток и вносить залог. Родители как-то не подумали, что это необходимо, ведь еще не сезон. В таком случае не могу гарантировать наличие свободных мест. Я бы с удовольствием заметил, что его гостиницу вовсе не осаждают толпы потенциальных постояльцев. Но вместо этого снова расплылся в улыбке. «Ну что ж, значит, мама с папой рискуют. Их самолет приземлился в Волбане два часа назад. Они должны появиться с минуты на минуту. Очень хорошо. Вы не против, если мы подождем их здесь?» Естественно, он был против. Но заявить об этом не мог. Поджав губы, он кивнул. Я не сомневался, что он уже начал готовить лекцию о необходимости своевременного бронирования, которое он встретит моих родителей, и нарочито громко зашуршал газетой. Мы уселись на музейного вида диванчик подальше от консьержа. Фрэнсис все время ерзал и оглядывался. «Не хочу здесь торчать, боюсь, его жена придет», — прошептал он мне на ухо. «Н-да, сволочной старичок, нечего сказать, она еще хуже». Консьерж всячески подчеркивал, что не смотрит в нашу сторону, — даже немного развернулся к двери. Я тронул Фрэнсиса за локоть. Сейчас вернусь. Если что, скажи, я пошел в туалет. Мягкий ковер приглушал звук шагов. Прокравшись на второй этаж, я подошел к двери с табличкой 2 Си и, собравшись с духом, осторожно стукнул. Ответа не было. Я постучал сильнее. «Камела, ты здесь?» В этот момент в ЕИ затявкала собачонка. «Отпадает», — подумал я, и переместился к 2Би откуда тотчас выглянула дама в костюме для гольфа. «Вы кого-то ищете?» Забавно, думал я, прыжками преодолевая ступени. У меня ведь было ясное предчувствие, что она на третьем этаже. В коридоре я пролетел мимо сухопарой особы, вредное, острая личико, очки в черной оправе, которая несла стопку полотенец. «Стойте! Вы куда?» Но я уже молотил в дверь 3А. «Камила, это я, Ричард!» И тут она возникла передо мной, словно видение в светлом проеме двери. «Привет!» «Как ты тут?» «Да что же это делается? Кто вы такой?» — прошипела подбегая жена консьержа. «Все в порядке», — заверила ее Камилла, впуская меня. Я автоматически отметил, что гостиная очень красивая, просторная, с отделанными дубом, стенами и мраморным камином. За приоткрытой дверью виднелась незастеленная двуспальная кровать. Камилла, басая в белом халатике, удивленно смотрела на меня. «Генри здесь?» — спросил я, пытаясь отдышаться. На ее щеках вспыхнули пунцовые пятна. «Что случилось? Что-то с Чарльзом, да?» Я напрочь забыла о его существовании. «С Чарльзом все нормально, нет времени объяснять. Мне нужен Генри. Срочно! Где он?» а она взглянула на часы. «У Джулиана, наверное». «У Джулиана?» «Да, что у них занятия в два часа, если не ошибаюсь». Кубарем скатившись с лестницы я махнул Фрэнсису, и мы вылетели на улицу. «Что будем делать, подождем у лицея?» — спросил Фрэнсис, поворачивая ключ в зажигании. «Так мы его чего доброго упустим, лучше я загляну в кабинет». Вырулив с парковки, мы поехали на кампус. Закурив, Фрэнсис внезапно приободрился. «А вдруг мы зря волнуемся? Вдруг Генри уже забрал этот чертов лист?» У меня мелькнула та же надежда. Генри, без всякого сомнения, значительно превосходил нас с Фрэнсисом ловкостью рук. Скорее всего, стащить из стопки один листок не составит ему труда. Кроме того... Как бы по-детски это ни звучало, Генри был любимцем Джулиана. Он мог бы, наверное, уговорить того на некоторое время отдать письмо под предлогом анализа шрифта, например, да мало ли что еще можно придумать. Главное, чтобы он заметил эмблему. Фрэнсис покосился на меня. «А что будет, если Джулиан все же узнает?» Допущение было настолько немыслимым, что мне в голову приходили только мелодраматические, и я сам понимал маловероятные сцены. Джулиан умирает от сердечного приступа. Джулиан рыдает, сломленный горем. «Я не верю, что он сообщит полиции», — продолжал Фрэнсис. «Не знаю, не знаю». «Да нет же, он любит нас. Мы для него почти как родные дети». Мне хотелось верить, что это так. Ведь сам я питал к Джулиану любовь и доверие высшей пробы. Теперь, когда мой контакт с родителями фактически прервался, естественный результат многих лет безразличия с их стороны, именно Джулиан стал для меня воплощением отеческой доброты. Да и доброты вообще». Я считал его единственным своим защитником. Он должен понять, что это была ошибка, — не унимался Фрэнсис. — Может быть. При мысли о том, что Джулиан узнает о нашем преступлении, меня по-прежнему охватывало чувство нереальности такого исхода. Тем не менее, пытаясь представить, как можно объяснить наши действия постороннему, я вдруг подумал, что если нам и удалось бы перед кем-нибудь оправдаться, то именно перед Джулианом. Может быть, он подобно мне усмотрел бы в этой истории вмешательство рока и высокий трагизм, а вовсе не трусость, подлость и эгоизм, которым на самом-то деле все и сводилось. «Помнишь, что Джулиан сказал, когда мы как-то обсуждали Махабхарату?» — спросил Фрэнсис. «Что? В Древней Индии убийство в битве не было грехом, если воин не чувствовал угрызений совести». Я слышал от Джулиана это высказывание и не понял тогда, что он имеет в виду. «Мы не индийские войны, ответил я. «Ричард! Здравствуй!» Тон приветствия Джулиана давал понять. Он, конечно, рад меня видеть, но в данный момент мое присутствие нежелательно. «Прошу прощения, скажите, Генри у вас? Можно мне его на минутку?» «Разумеется», — удивленно ответил он, впуская меня. Генри сидел за столом. Рядом, ближе к окну, стоял пустой стул. Я сначала подумал, что отвлек их от занятия, но затем сообразил, что представляет собой кипа листочков, лежащая прямо перед ними. «Генри, можно с тобой поговорить?» Он ответил недовольным кивком. Я было повернулся к двери, но он не шелохнулся. «Черт побери, он небось воображает, я пришел продолжить наш последний разговор», — подумал я и попытался поймать его взгляд. «Но тщетно. Ты не мог бы выйти со мной ненадолго?» «Зачем?» «Мне нужно кое-что тебе сообщить». «Это кое-что обязательно должно быть сказано с глазу на глаз?» Мне хотелось его придушить. Джулиан стоял, опираясь на спинку стула и смотрел в окно. До сих пор он делал вид, что не слушает нас, но тут любопытство пересилило. «Ричард, что-то случилось? Плохие новости? Может быть, оставить вас вдвоем?» «Нет, что вы, ни в коем случае», — произнес Генри. «У тебя все в порядке», — обратился Джулиан ко мне. «Да, да, просто мне нужен Генри буквально на секунду, у меня к нему срочное дело». «Настолько срочное, что не может подождать полчаса», — безучастно поинтересовался Генри. Взяв в руки лист, он рассмотрел его на свет, отложил, взял следующий. «Генри, это очень важно. Нам нужно поговорить прямо сейчас». Он, наконец, почувствовал неладное. Пожав плечами, он встал, при этом машинально перевернув лист, и у меня перехватило дух. «Даже со своего места у двери я различил те самые узорчатые зубцы и строчку под ними, которая, я знал, гласила». Отель Эксельсер, Рим. «Хорошо, пойдем, выйдем», — сухо произнес Генри и добавил, повернувшись к Джулиану. «Извините, я сейчас вернусь». «Не торопитесь», — озабоченно произнес Джулиан. «Я искренне надеюсь, что не произошло ничего серьезного». Я был готов рвать на себе волосы. Мне удалось завладеть вниманием Генри, но что теперь толку? Не зная, что делать, я застыл на месте. «Что с тобой?» — спросил Генри. Он был уже не на шутку встревожен и всматривался мне в лицо, пытаясь найти ответ. Джулиан тоже наблюдал за мной. Проклятый лист лежал у него на виду, ему стоило лишь опустить взгляд. Сделав вид, что о чем-то задумался, я украдко искосил глаза на письмо, вновь посмотрел на Генри. Он понял все в один миг и потянулся к письму небрежным плавным движением, быстрым и все же запоздавшим на ту долю секунды, когда Джулиан, привлеченный жестом, тоже взглянул на стол. Воспоминания, о наступившей затем тишине и поныне обжигает мне память. Склонившись, Джулиан долго разглядывал эмблему, затем сел, надел очки для чтения и принялся тщательно просматривать листочки один за другим. С улицы доносились детский смех, крики, все мысли исчезли, оставив в голове странную легкость. Наконец Джулиан сложил письмо и убрал во внутренний карман. Так-так-так. С самого утра я перебирал возможные варианты реакции Джулиана, но, как это часто бывает, не предвидел самого вероятного исхода, бесстрастного «так-так-так», отозвавшегося во мне вовсе не страхом, а детским стыдом, от которого пылают уши и хочется спрятаться под стол. Взглянув на Генри, я понял, что он чувствует то же самое. Я ненавидел его. Минуту назад мне хотелось его убить, но зрелище его унижения не доставило мне удовольствия. Я подумал про Камилу в Альбе Марле, про Чарльза в больнице, про Фрэнсиса, который с надеждой ждет меня в машине. «Джулиан, я все объясню», — сказал Генри. «Будь любезен!» Я давно заметил, что Генри и Джулиан одинаково хорошо умеют создавать вокруг себя ауру неприступности. И всегда полагал, что в таких случаях Генри просто сгущает и без того свойственную ему холодность. А Джулиан, напротив, вынужден усилием воли облекать в ледяную броню свою сущность добродушную и мягкую натуру. Но сейчас я при всем желании не мог усмотреть в чертах Джулиана, Ни напускной строгости, ни скрытой симпатии и теплоты. С меня будто бы сорвали волшебные очки, и тот, кого я привык считать своим наставником и покровителем, вдруг оказался просто малознакомым человеком. Настороженным, непредсказуемым, равнодушным. Генри начал свой монолог. Слышать, как он запинается и подбирает слова это Генрита, было так больно, что моя психика, видимо, периодически отключала восприятие. И запомнил я в результате лишь несколько фраз. Первая тирада, горячая, но самоуверенная, канула в арктическом безмолвии. И тогда он сбился на оправдательный тон, в который вскоре вкрались умоляющие нотки. «Мне было очень неприятно вам лгать». «Неприятно». Можно было подумать, он извиняется за опоздание или скверную подготовку к уроку. «Мы не собирались вам лгать, но у нас не было выхода. Ну, то есть, мне так казалось, то первое происшествие...» Совершенно не стоило беспокоить вас из-за несчастного случая, правда? А что касается бани, вы ведь, наверное, знаете, что под конец он был, можно сказать, несчастен. Неурядицы в семье, личные проблемы. Каждое его слово отдавалось во мне нестерпимым позором. Мне хотелось зажать уши и выбежать вон, но я словно бы прирос к месту. Наконец я почувствовал, что не вынесу больше ни секунды и, сбросив оцепенение, попятился к двери. Джулиан заметил мое движение. Довольно прервал он Генри. Повисла пауза. Вот так поговорили и будет. Он не хочет оставаться с ним один на один, с зачарованным ужасом подумал я. Достав из кармана письмо, Джулиан протянул его Генри. "Думаю, тебе стоит взять это себе". Джулиан не поднялся проводить нас, а мы вышли, не попрощавшись. Больше я никогда его не видел. Странное расставание, если подумать.